Тётя Элли начала дурковать. Война кончилась, а в неё мозги за мозгу заехала. Сказала мне, что не надо её больше откапывать. Её жизнь конченная, и хочет она только одного умереть. А всё из-за того, что мы много людей Каспера убили. Глупо, правда? Если врага не убивать, он тебя убьёт. А тётя Элли вообще никого не убила. Она только советы давала. А вообще войной ей на пользу пошла. Пока шла осада, мне некогда было её откапывать. Все раны заросли, и даже чешуя прибавилась. А это значит, организм тёти Элли накопил те самые внутренние ресурсы, которых ей не хватало. Я хотел откопать задние ноги но подумал, что с этим лучше не торопиться. Вокруг ног тогда будут ямы, и туда будет стекать кровь. А думаете, приятно стоять по колено в крови? И продолжил очищать спину. Вообще, в замке было очень много забот. Многие селяне разъехались, но от деревни на берегу ни одного дома не осталось. И этим селянам ехать было некуда. А строить дома зимой не дело. И очень уж много лесов извели люди Каспера. Тетя Элли сказала, что если заняться посадками, то через двадцать лет все будет почти как прежде. Представляете, леса сажать, смех, это же не картошка. Но лекарь с ней согласился. Отец с ней согласился и обещал весной послать людей. а сам собрал отряд и поехал по замкам раздавать амнистии и принимать присяги. И упускать из заточения тех рыцарей, которые были заточены в подземелье по приказу Каспера. Сера снова, например, а заодно и многих других. Это только в подвалах замка Кингов никто не сидел, кроме тетей Ли, конечно. К зданию отец поступил очень здорово. приказал, чтоб те, кто на стороне Каспера воевал, сами привезли. Ему в этом году некогда забот много. Но если кто меньшее положенное привезёт, пусть не обижается. Отец сам к ним приедет и вчетверо против нормы возьмёт. А тех, кто против Каспера был, освободил на год от всех поборов. Многие, особенно кто выжил в первой битве, Когда отец накинул на рыцари сети, жаловались, что отец сражался нечестно. Отец смеялся и говорил, что вообще тот день не сражался. Он просто наказал трусливых псов. Он сражается с храбрыми людьми, а не с трусливыми шакалами. Бывшие сторонники Каспера начали возражать, что они не трусливые шакалы. А впятером на одного. Это что, не трусость? Спрашивал отец. Если бы вы выставили 70 всадников, это был бы честный бой. Но вы выставили 350. Поэтому я вас побил как трусов. Вы вообще всю войну трусливо воевали. То под копрыли, то за щитами прятались. Только один раз честно и смело пошли на штурм. В самом конце... Вот тогда я сел на коня и отогнал всех от стен замка. Славная была битва. Мы с боем два раза вокруг замка обошли, пока всех разогнали. Рыцари пристыженно опускали глаза. Возразити им было нечего. Сам я, конечно, этого не слышал, но мне рассказывали Уртон и другие. А ещё у нас в замке поселилась очень немного малышни. Все знатные с гонором и наехало много академиков, которые их обучали. В обеденном зале малышни поставили отдельный стол прямо в центре. С виду самое почётное место, но на самом деле служанку не докричишься и у всех на виду. Не очень-то позоришь. Первую неделю они каждый день дрались, кому где сидеть. Саманта на них даже не смотрела, и на меня тоже. Пока война шла, хвостом за мной бегала, а как война кончилась, ноль внимания, фунт презрения. Зимой на целый месяц уехала к отцу. Вернулась еще более гордая и надменная. Хотя чего бы ей гордиться, скоро совсем нищими станут. Сыр Добур в замке отсиделся. Гаспер им урожай вытоптал, деревни пожар. Селяне в землянках живут. На последние деньги из казны царь Добур зерно купил. Раз в неделю по весу селянам выдаёт по числу ртов. Что за мандо? Ну, за дрова.